то значит, его надо искать на той же дороге, по которой должен был ехать Мустангер. Знает ли кто-нибудь, где дом Морриса Мустангера? Никто точно этого не знал. Некоторые предполагали, что это должно быть где-то в окрестностях Нойсес, на ее притоке Алама. Итак, чтобы найти следы пропавшего юноши или его труп, решено было двинуться в сторону Алама. Быть может, там найдут и труп Морриса Мустангера. И тогда надо будет отомстить за зверское убийство двоих, а не одного.